Глава 22. законы справедливость. Ральф устала, потер глаза, мечтая лишь об одном — упасть, наконец, в свою кровать и хорошенько выспаться. И чтобы никто ему не мешал, кроме Джейн, конечно. Для нее всегда есть место и время и в его постели, и в жизни. Но сейчас она в поместье с бабушкой, к которой срочно позвали доктора. А он, Ральф, допрашивает очередного работягу с лесопилки. «Значит, вы просто так решили собраться и убить миссис Олдбрак и ее внучку», – скучным тоном подытожил Ральф. «Нет», – встрепенулся мужик и стащил с лысиной кепи. «Не хотели мы, но ведь служанку загрыз Вервольф, и мистер Фелстон, дай ему бог здоровья, дал премию». «Что?» – про премию Ральф впервые слышал. «Немного, но все же приятно, когда работу ценят», – приосанился лысый. Я на лесопилке работаю уж 20 лет. И вот что скажу, мистер Рейнфорд. Наш мистер Фелстон – самый толковый управляющий за все эти годы. Да, с ним не забалуешь. И курить он строго-настрого запретил. За одну папироску вышвырнул Микки Задиру. А кто первым предложил отправиться к поместью? Глаза Лысого так и забегали. Так вы же сами сказали, инспектор, что надо завалить волка. Пробормотал он. Прекрасно. Ральф вздохнул. Теперь выясняется, что он еще и зачинщик всей этой безумной ночной свары. Ладно, нехотя сказал он. А что по поводу мисс Блювенгейс? Ее отец примчался из Лондона и требует расправы над тем, кто избил его дочь. Мисс Блювенгейс я и пальцем не тронул. Запальчиво воскликнул лысый. Я, как увидел Вервольфа, так сразу и сдриснул подальше. Вервольфа переспросил Ральф, которого, то есть сбился он. Расскажите подробнее, как он выглядел, где это произошло. Да там, возле поместья и произошло, пробормотал мужик, нещадно сминая в руках кепи. Он выскочил, завыл, я как раз близко стоял. Вы запишите, оживился он. Я был у ворот, даже не зашел на землю Олдбраков, там и без меня. И, в общем, тут вдруг появился волк. Лохматый такой, с рыжими подпалинами. Темно, но я с факелом, только для освещения взял. Американка это была, истинно говорю. Обернулась, значит, и завыла, чтобы все за ней бросились, а бабку оставили. Ну, мы так и думали, только молодую, значит. Потому как старуха никого не убивала, хоть и вредная она. Редко, когда ее в городе встретишь, но если мимо пройдет, обязательно нос сморщит. «Как будто воняет от тебя». «Так, может, и вправду воняет», — флегматично заметил Ральф. «Значит, к воротам выскочил волк. Лохматый, рыжеватый, но, в принципе, вполне обычный. Но вы все от чего то решили, что он оборотень». Джейн оказалась в церкви голой, если не считать покрывала, в которой она закрутилась, на манер римской тоги. Ладони и ступни ее были в грязи, но Ральф так и не видел превращения, Возможно, Джейн получила психическую травму, вообразила себя Вервольфом. Ей нужен покой и забота, и все наладится. И в свадебное путешествие надо уехать подальше, потому как у него, Ральфа, тоже явная психическая травма. Того, что произошло в церкви, попросту не может быть. Оборотней не бывает. обороти это и был», – мрачный изрек Лысый, возвращая Ральфа в реальность. «Потому что...» потому что в ушах у него были рубиновые серьги. Брякнул мужик. И не смотрите на меня так, инспектор. Клянусь копьем святого Эдварда. Не надо им клясться. Пробормотал Ральф, прикрывая глаза. Может, еще при встрече Джейн слишком сильно ударила его зонтом по голове? Попала в какое-то особо уязвимое место? Это бы все объяснило. Они так и блестели, продолжил лысый. Сверкали, что кровавая роса. «А где вы видели обычного волка с драгоценными камнями в ушах?» «Нигде», — признался Ральф. «То-то и оно», — важно кивнул мужик. «Вервольф то был. Но я к тому моменту протрезвил уже, да и возраст, и как-то не хотелось мне в темноте по лесу за Вервольфом шарахаться. Ну, я и...» — сдриснул. «Повторил Ральф емкую характеристику побега». «Ага», — подтвердил лысый, «и сразу домой». И мисс Блювенгейсы пальцем не тронул. Вы скажите об этом хозяину обязательно. Так и передайте. Не было, мол, Джона Конти рядом и близко. Ладно, свободен. И это... Мужик поднялся и окончательно скомка в кепи добавил. Вы уж простите, что вам там досталось. Ральф непроизвольно поднес руку к повязке, туго перебинтовывающей грудь, и поморщился. Это не там, сказал он. Лысый ушел, а Ральф, стараясь не потревожить свежих ран, осторожно поднялся с кресла и вышел из кабинета. Миссис Пампкин, как всегда, сидела за столом в приемной, и Ральфу сразу стало спокойнее на душе. Хоть что-то в этом мире незыблемо. «Чаю?» – предложила она. Ральф покачал головой и медленно направился в гостиную. Джон Конти напомнил ему об ожерелье, которое он вечером саморучно снял с мисс Уокер. или правильнее теперь называть ее мисс Олдбрак. Впрочем, скоро она станет миссис Рейнфорд, так что нет смысла углубляться в эти тонкости. На столике в гостиной не было ничего. Что ж, разумно. Не стоит оставлять фамильные драгоценности без присмотра. «Куда вы положили рубиновое ожерелье, мисс Уокер?» – спросил он, оборачиваясь к секретарше. И потому как изменилось выражение ее лица, сразу понял – «Дела хуже некуда. Вирвульфы, убийства, докладная записка о произошедшем, которую он составлял все утро. Все это можно пережить. Но теперь он виновен еще и в том, что ожерелье его невесты пропало. Фамильная драгоценность бабушки, которая, возможно, уже при смерти. «Вчера здесь была мисс Блювингейс», — вдруг заявила миссис Памкин «Доктор Филиппс тоже ее видел». Вы ушли и оставили дверь открытой. Мой фарфор был разбит. Ковер пришлось сразу же очистить. И то, если присмотреться, можно заметить пятно. Ведь я не экономлю на чае. Мне очень жаль, хмуро сказал Ральф. Я возмещу. Не надо, покачала головой миссис Пампкин. Все, чего я прошу, все что угодно. Соблюдайте предписание доктора, строго приказала она. Мистер Филлипс что сказал? «Постельный режим. Не беспокоить раны. А вы на ногах с самого утра. И даже не прилегли. Как можно?» «Вот найду ожерелье и сразу спать», — пообещал Ральф. «Мне неловко вас спросить, но не поможете ли вы мне с пальто?» Миссис Памкин укоризненно посмотрела на него, но после, вздохнув, прошла в холл, сняла пальто с вешалки и помогла Ральфу вдеть руки в рукава. Из-за любого резкого движения раны грозились снова закровить, а это сейчас было бы не кстати. «Вы уж там разберитесь с ней», — сердито сказала миссис Пампкин. «Бетти, конечно, и так попала в переплет, и мне ее жаль, но не очень сильно». Мистер Керридж, дознаватель из Лондона, опустился в предложенное кресло и посмотрел на даму, лежащую в постели, с искренним сочувствием. Миссис Солдбрак была уже в годах, но держалась с королевским достоинством, несмотря на свое плачевное состояние и ужасную ситуацию в целом. «Мне жаль беспокоить вас», — сказал он. «Однако, сами понимаете, произошло убийство». Ее внучка, очаровательная молодая девушка с огненно-рыжей кудрявой копной, присела рядом с бабушкой и взяла ее ладонь в свою ручку. Они вроде как были совсем не похожи, Однако внимательный взгляд полицейского отметил одинаково вылепленные скулы, уверенные подбородки и высокие лбы. Словно две стороны монеты. Цветущая молодость и угасание. Жизнь и приближение смерти. Собравшись, мистер Керриш вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный в четверо листок. В последнее время он все чаще думал о смерти. Хорошо, если рядом семья, внуки... А если отдать всю жизнь службе, как он, то на выходе только и остается, что жалеть об упущенных возможностях. И ведь была одна девушка, пусть и не такая красивая, как мисс Олдбраг, могло произойти два убийства, произнесла та, прерывая бег его печальных мыслей. «На нас бабушкой напали. Сюда, в поместье, пришла целая толпа горожан. С вилами, с факелами. Они хотели нас убить». «За что?» поинтересовался дознаватель, подняв взгляд от докладной записки инспектора Рейнфорда, который составил ее по всем правилам, однако явно о чем-то умолчал. «За то, что мы вервольфы!» произнесла старуха и издала хриплый смешок. Рыжая мисс никак не прокомментировала это заявление. «Я слышал, что в провинции все еще живучи суеверия», поразился мистер Керридж, «но чтобы настолько...» «И почему же они так решили?» «Недавно, неподалеку от поместья, погибла девушка», — хмуро сообщила мисс. «Ее загрыз волк. Фамильный герб Олдбраков — волчья голова. К тому же Максимилиан Олдбрак, мой отец, тоже погиб из-за зверя». «Соболезную», — произнес он, отметив, что последняя фраза далась ей непросто. «Давно это было?» «Еще до моего рождения». «Вот как! Но мне кажется это нелогичным». считать вервольфами тех, чей член семьи сам погибает от волков. «Почему бы вам не поинтересоваться логикой у тех, кто на нас напал?» – высокомерно предложила дама. «Значит, на вас напали тут. Однако потом вы оказались в церкви». «Мы побежали туда за защитой», – сказала Джейн. «И как же вам удалось опередить разгневанных мужчин?» «Вы-то, мисс, еще ладно, но миссис Олдбрак – почтенная дама». и мне с трудом верится, что ей бы удалось удрать. «На то есть кони!» – снисходительно пояснила старуха. «Мой садовник отвлек нападавших, и мы уехали. Надеюсь, вы осведомлены о том, что кони передвигаются значительно быстрее, чем даже разгневанные мужчины». «Какая вредная старушка!» Но ему попадались и не такие. «Меня сбили слова вашей внучки о том, что вы побежали», – миролюбиво пояснил он. «Значит, поскакали. И в церкви вы встретили преподобного Габриэля». «Там мы встретили мерзкое отродье, которое сейчас горит в аду», сообщила миссис Олдбрак. «Но да, остальные зовут его преподобным». «Он признался, что убил моего отца 20 лет назад», сказала мисс. «Брови дознавателя приподнялись. Вот это поворот». «И он тоже считал вас вервольфами?» «Именно». Подтвердила дама. И вознамерился истребить весь наш род. Однако ничего у него не вышло. Жаль, что не я его убила. Я бы выпустила ему кишки. Сожрала его печень. Ойкнув, она хмуро посмотрела на свою ладонь, которую внучка сжала слишком сильно. «Это он избил вас?» Уточнил на всякий случай мистер Керридж. «Он», — хмуро подтвердила дама. «У вас есть медицинское освидетельствование?» «Не хватало еще, чтобы какой-то профан, который воняет, как половая тряпка из паба, меня осматривал», — фыркнула старуха. Он недоверчиво посмотрел на миссис Олдбрак. Очевидно, ей пришлось не сладко. Темные круги под глазами, пятна синяков на шее и руках. Впрочем, это уже не его дело. «У меня ссадина на затылке», — с готовностью сообщила девушка. Он толкнул меня, и я ударилась о стену. «Бабушка бросилась на мою защиту. У меня кружилась голова от удара, и я с трудом могла стоять на ногах, иначе попыталась бы помочь». «Ты еще слишком молодая и неопытна», мягко возразила бабуля, но вдруг умолкла, как будто вновь сболтнула лишнее. «И потом появился инспектор Рейнфорд», подсказал мистер Керридж. «Прискакал, как рыцарь на коне», подтвердила миссис Олдбрак и поджала губы. Вечно лезет, куда не надо. Ты его в дверь, он в окно. «Разве вы не испытываете благодарности к тому, кто спас вам жизнь?» Не выдержал мистер Керридж. «Он мне не нравится», — честно призналась старуха. «Я бы предпочла, чтобы меня спас кто-нибудь другой». «Опять вы за свое!» — воскликнула рыженькая мисс и вскочила с кровати. «Не выйду я за вашего милого Грега. Никогда и ни за что. Хоть режьте меня!» плевать мне что он мэр плевать что он друг семьи он пьяница старик и и и у него вставная челюсть да что ты такое говоришь искренне изумилась миссис солдброк у грего замечательные зубы из фарфора о, -о, -о, о коротко сказала дама и на ее лице впервые мелькнула тень неуверенности я выйду за мистера ренфорда твердо добавила мисс олдброк. И дознаватель едва сдержался, чтобы не зааплодировать. «Он спас нам жизнь. Он рисковал собой и своей карьерой. И после этого вы еще смеете говорить, что он вам не нравится? Да, он обычный инспектор и не так богат, как ваш Грег, но я люблю его». Старуха молчала, опустив глаза. Потом вздохнула. «Ладно», – нехотя произнесла она. «Если уж ты так хочешь, но ну, может, его еще посадят». Девушка возмущенно ахнула от такого предположения и явной надежды, прозвучавшей в голосе дамы. И даже мистеру Керриджу стало неловко. Вот же злобная ведьма. «Ну, мне, в принципе, все более-менее ясно», — сказал он, поднимаясь. «Не буду вас утомлять. Все же настоятельно рекомендую вам обратиться к доктору и... А я рекомендую вам отказаться от копченой рыбы и пива», — процедила миссис Олдбрак. «У вас и так проблемы с печенью, судя по цвету лица». «Всего доброго», — сказал он и, повернувшись к внучке, с мстительным удовольствием добавил. «Мисс Олдбрак, желаю счастья с вашим избранником». «Благодарю», — улыбнулась девушка, еще раскрасневшаяся после ссоры со вздорной старухой. Уже у ворот поместья дознаватель подумал о некоторой странности, промелькнувшей в разговоре. Сначала мисс сказала, что ее отца убил зверь, А потом выяснилось, что в его смерти виновен преподобный. Мистер Керридж в нерешительности обернулся к старому дому и наткнулся на мрачного слугу, один глаз которого полностью заплыл. Конюшня сгорела в недавнем пожаре и еще слегка дымилась. Сад, некогда наверняка бывший прекрасным, походил на поле боя, и бордовые лепестки роз усыпали взрытый дерн пятнами цвета подсохшей крови. «Наверное, после такого ваша хозяйка предпочтет куда-нибудь уехать», предположил мистер Керридж. «Никуда она отсюда не денется», – ответил слуга. Пожав плечами, дознаватель поднялся на ступеньку служебного кэба и приказал ехать в церковь. Чарльз Блювингейс любил свою дочь. Когда он впервые взял ее на руки, такую крохотную, розовую, сморщенную, с прилипшими колбу светлыми волосенками, то испытал несвойственную ему нежность и еще более непривычный страх. Девочка росла болезненной, капризной, но он умудрялся даже в ее истериках найти повод для умиления. Кровь не водится, характеру Бетти от отца. Если ей что-то надо, пойдет на все. Эллисон не испытывала особой привязанности к дочери. Роды были тяжелыми, и миссис блювингейс отправилась поправлять здоровье на юг. Младенца решено было оставить с няньками. Когда же мать вернулась, то куда больше энтузиазм проявила к обновлению гардероба, чем к собственному дитя. Впрочем, Чарльз любил эту сдержанную отстраненность в Эллисон. Он звал ее «Снежной королевой», и ему нравилось добиваться ее благосклонности раз за разом, каждый день и особенно по ночам. Однако сегодня стало очевидным, что как родители они с Элисон провалились. Миссис Фертинг, экономка, прислала письмо, получив которое, он немедленно покинул Лондон. Бетти вот уже два года пытается привлечь внимание полицейского инспектора. Носит ему пирожки в корзинке, словно стрепуха. Бетти сказала Кэтрин, что выйдет замуж за мистера Фелстона, если та не поможет ей. В чем? Миссис Фертинг не расслышала. Бетти явилась ночью, вся в дерьме и крови, А в ее кармане миссис Фертинг нашла ожерелье, которое стоит целое состояние. И все видели его на шее мисс Уокер, американки, которая оказалась внучкой старухи Олдбрак. Все это было странно и непонятно, но Чарльз блювингейс отчетливо видел одно – Бетти попала в беду. И где? В вуденкерсе, в родном городишке, где каждый знал, чья она дочь. Это был его город – Так мистер Блювенгейс любил думать и, в общем, был прав. Закрою на лесопилку, и город умрет. Месяц-два, и тут останутся лишовцы. И вот здесь, на этих улицах, где каждый прохожий кланялся ему в поиск как господину, эти люди, вскормленные его рукой, посмели ударить его дочь. Опомнившись, Чарльз Блювенгейс выпустил из руки скомканный лист и разгладил его ладонью. Может и взаправду закрыть лесопилку? Или уволить всех до одного и привести ирландцев? Как бы не пустили петуха. В дверь постучали, и мистер Блювенгейс кивнул, приветствуя инспектора, того самого, в которого якобы влюбилась Бетти. Что ж, высокий, смазливый, с романтичной профессией, возраст у дочери самый подходящий для нелепых сердечных порывов, а вот кандидата... она выбрала не слишком удачно. Впрочем, раз уж он ей так нравится, можно и исполнить очередной каприз. Только если инспектор будет послушным и вежливым зятем. Но надо сразу показать его место. Для начала пусть постоит. «Рад, что вы пришли так быстро», — сухо сказал мистер Блювингейс. «Ночью на мою дочь было совершено нападение. Она, к сожалению, толком не рассмотрела тех ублюдков, что осмелились поднять на нее руку. «Однако я хочу, чтобы вы нашли их немедленно». Инспектор Рейнфорд, усевшись в кресло без приглашения, лишь вздохнул и устало потер глаза. А мистер Блювенгейс заметил, с какой осторожностью он приподнял руку. Простой жест дался ему с явным трудом. «Этой ночью произошло много странного», — ответил инспектор. «Я могу поговорить с вашей дочерью?» «Боюсь, что нет». Она отдыхает». Инспектор снова вздохнул и прикрыл глаза, как будто собираясь уснуть прямо здесь, в кабинете. «С вами все в порядке?» раздраженно бросил Чарльз блювингейс «Нет», — ответил мистер Рейнфорд и поднял на него глаза, неожиданно цепкие и ясные. «Ваша дочь сегодня ночью украла рубиновое ожерелье моей невесты, мисс Олдбрак». «У меня есть свидетели, которые видели, как мисс Блювенгейс вынесла его из полицейского участка. Я главный инспектор полиции Вуденкерса и имею право произвести у вас обыск немедля». Чарльз Блювенгейс потрясенно молчал, чувствуя, как кровь в его венах закипает от бешенства, как будто мало ему унижений. «Теперь этот хлыщ с лондонским произношением собирается обыскивать его дом». «Однако мне очень не хочется этого делать», — признался вдруг инспектор. «Чего же вам хочется?» — процедил мистер Блювенгейс. «Спать. Поэтому я надеюсь, что мы с вами договоримся по-хорошему. А жерелье? Оно ведь у вас?» Прямо в верхнем ящике стола. Чарльз Блювенгейс молчал, осознавая пропасть падения единственной дочери. «И главное, зачем?» Мало ей было украшений, нарядов и этих дурацких книг, которые она заказывала от чего-то в нескольких экземплярах. И что она собиралась делать с ожерельем? Носить краденое? Раскалывать камешки и по одному сбывать перекупщиком? «Вы сказали, мисс Олдбрак, ваша невеста?» – понял мистер Блювингейс. «Ох, Бетти, глупая женская месть удачливой соперницы!» «Да, мы поженимся очень скоро. Надо только решить, где». «А наша церковь вас чем не устраивает?» Инспектор как-то странно хмыкнул и отвел взгляд. «Вам не нужен скандал», – утвердительно произнес он, вновь прикрывая веки. «Конечно, мне не удастся посадить мисс Блювенгейс в тюрьму. Вы не пожалеете средств, чтобы подкупить всех судей Англии. Но шумиху я вам обещаю знатную. Ее репутации придет конец. Ваш бизнес может пострадать». «Однако я предлагаю вам мировую. Первое, вы отдаете мне ожерелье. Второе, ваша дочь уезжает из Вуденкерса и больше не возвращается сюда никогда. Мне плевать, как вы это устроите. Отправите ее в дальнее путешествие, на курсы кулинаров, в монастырь, замуж, в конце концов. Здесь ее быть не должно». «Мисс Солдброк задумался Чарльз. «Единственный сын миссис Солдброк трагически погиб». «Разве у Сильвии есть внучка?» «Есть», — кивнул мистер Рейнфорд и мечтательно улыбнулся. «Чудесная девушка. Ради нее я готов на все». Мистер Блювингейс умел вести дела и знал, когда надо идти на уступки. Он мог отпираться до последнего, мог выставить инспектора, однако оно того не стоило. Отодвинув ящик, он вынул ожерелье и бросил его на стол. Красные камешки вспыхнули, как тлеющие угли. А еще мистер Блювингейс не был вором. Уходить от налогов, используя хитрые схемы, заламывать цены, экономить на рабочих – это другое. «Я все улажу», – мрачно пообещал Чарльз. Инспектор сгреб ожерелье и, поморщившись, поднялся. «И знаете что? что от чего Отчего-то мистер Блювингейс был уверен, что ничего хорошего он не услышит. «Не сегодня». с теми, кто на нее напал разбирайтесь сами сказал инспектор. этой ночью работники вашей лесопилки отправились к поместью олдброков, чтобы убить пожилую даму и ее внучку, от чего-то решив что те вервольфы Вы не хуже меня знаете, что в толпе всегда есть лидер и если хорошенько поискать, то можно найти так сказать идейного вдохновителя. И как-то так вышло, что ваш управляющий мистер Фелстон, Накануне выдал работникам премию. Совершенно внезапно. Много. Не сумел сдержать удивление Чарльз. Слегка подогреть кровь в пабе хватило. Ответил инспектор. А еще ваша дочь от чего то оказалась у фермы по дороге к поместью. Ночью. Одна. Я не верю в такие совпадения, мистер Блювингейс. А вы? Не дождавшись ответа, он ушел. Чарльз слышал его шаги, потом хлопнула входная дверь. Он посидел в тишине еще пару минут, переваривая все то, что услышал, а потом набрал полную грудь воздуха и заорал. «Бетти!»